Глава 59. Эви. Мисс Сейдж! По красивому лицу короля расплылась широкая безупречная улыбка. Ему было за сорок, не меньше, если не за 50. Песочного цвета волосы пронизывала седина. Он подошел, волоча плащ. Наконец-то мы встретились. Наденьте на злодея оковы, будьте любезны. Особые оковы! Он кивнул одному из рыцарей. Нет! Эви закрыла Тристана с собой. «Отойди», — прошипел Тристан задушенным голосом. «Нет!» — испуганно вскрикнула она. Король с сочувствием покачал головой и кивнул другому рыцарю. «Дорогая, лучше не сопротивляться», — очень ласково попросил он. В другое время Эви купилась бы, когда сама была другой. Рыцарь молниеносно подхватил ее за талию и оторвал от Тристана. «Нет, пусти!» — кричала она, пинаясь и вырываясь, размахивая руками. Рыцарь на миг упустил ее, размахнулся и ударил тыльной стороной ладони. Она упала. «Хватит, отойдите от нее. По поляне разнесся голос Нитристана. Злодея. Звон металла сопровождал каждое его движение, пока он боролся с оковыми. Эви перекатилась на бок, глядя на него и чувствуя, как по щеке катится слеза. Она встала, с нижней губы капала кровь, в волосах запутались листья. Да, хватит. Такая грубость совершенно ни к чему. Он закован, никому не навредит. А если ты не способен справиться с этой девушкой, не причиняя ей вреда, нам следует пересмотреть твое место в моей гвардии, твердо сказал король. Кажется, Тристану было уже не так больно, но он заметно слаб. Эви не была уверена виноваты ли оковы. Или то, что сейчас произошло. Король подсокал языком. Не хотел я, чтобы до такого дошло. Правда, не хотел. Надеялся, что все пройдет чисто. Но ты не оставил мне никакого выбора. В лес куда не следует. Я позволял тебе играть твою сказочную роль сколько угодно. Он подошел к злодею. Холод сменил на лице красивую улыбку. Но теперь ты пытаешься разрушить мои планы. А этого, я боюсь, позволить не могу. Тристан тяжело дышал, раздувая ноздри. Глаза заволокло пеленой ярости. «Ты что? Что ты несешь вообще?» — бросил он. Король посмотрел на босса Эви, цокая языком. «Такой потенциал! И такое разочарование!» Бенедикт опустился на колени рядом с Тристаном, погладил по щеке. Тот попытался стряхнуть руку. «Гивры!» «Они очень мне нужны, чтобы обеспечить будущее Ренедена. Прекрасное будущее». Тристан сощурился и бросил на выдохе. Пошел ты!» «Присоединяюсь!» — отозвалась с земли Эви, привлекая всеобщее внимание. «К слову о вас, мисс Сейдж!» — король направился к ней. «Не трожь ее! закричал Тристан, дёргаясь в цепях. «Тебе, милочка, полагалось быть моей спасительницей, — «А вышло, что твой папа был прав. Ты прогнила насквозь». Она гневно уставилась на него. «Мой отец был лжецом, но ты...» Эви медленно поднялась, отряхнула юбку от листьев, стерла с губы кровь. «Ты трус!» Король улыбнулся. Не той очаровательной улыбкой, с которой вышел, а злобно, мстительно. Выглядела неестественно, как-то почти по-злодейски. «Боюсь, мне нужно вернуть гивров, мисс Сейдж», — сказал он. «Понимаете, без пары моя самка все это время не могла выделять яд, но теперь, очевидно, может». «Только через мой труп», — улыбнулась она. «Или твой». «Я так рад, что ты это сказала». Махнув плащом, король вернулся к Тристану, которого удерживали двое рыцарей. «Боюсь, тебе придется отправиться со мной. Выходит, от тебя больше проку, чем я думал». Король обернулся к Эви, печально качнув головой. — А вот от тебя, дорогая моя, нет. Эви схватили большие руки, она ощутила знакомую вонь. — Не надо, Бенедикт! Тристан так бешено рвался из цепей, из рук рыцарей, что пришлось подключиться третьему. — Пусти ее, или этот день станет твоим последним, Варсон! — Как трогательно! Эви с отвращением убедилась, что ее подозрения правдивы, когда услышала голос Отто Варсона над духом. «Благодарю за оковы, мистер Варсон. Вы очень нам помогли». Король кивнул кузнецу. «Я убью тебя», — спокойно пообещал Тристан. «Вырву сердце и посмотрю, как гаснут глаза». «Сдается мне, сначала мы посмотрим на твои глаза», — театрально прошептал король и повернулся к Эви и Варсону. «Делай с ней что хочешь, только оставь тело. Мне оно еще пригодится». Эви затрясло, когда она поняла, что вновь осталась наедине с Отто Варсоном. Паника отравляла ее, как быстродействующий яд. «Не надо, Бенедикт, прошу тебя, не надо!» В голосе злодея звучали надлом и страдания. От выдержки остались лишь осколки. У Эви защипала глаза. слезы потекли по щекам. «Прошу, умоляю, я сделаю все, что скажешь, все, что захочешь. Что угодно, только отпусти ее. Прошу тебя!» «Умоляю, отпусти ее! Эви расплакалась, когда Тристан, злодей, упал на колени. «Умоляю тебя!» «Перестань!» — хотелось крикнуть ей. «Не унижайся ради меня! Не переступай через себя! Я того не стою!» На лице короля проступила искренняя эмоция. Удивление. Поражённо глядя на Тристан, он присел на корточки, чтобы оказаться лицом к лицу. «Хм!» «Кажется, я недооценил твою привязанность к этой девушке. Я-то думал, она просто работает на тебя. Но теперь я вижу. Я понимаю». Король улыбнулся, погладил Тристана по щеке. «Нет, я не стану этого делать». Он поднялся, подошел к одному из рыцарей, который протянул королю большой шприц. Варсон зажал Эверот, не давая предупредить Тристана. «Не заставлю тебя смотреть». Тристан широко распахнул глаза, хотел крикнуть, но игла уже вонзилась в кожу, а жидкость попала в кровь. Эви закричала в толстую кожаную перчатку Варсена, забилась, пытаясь освободиться. Но у Тристана закатились глаза, и он свалился на землю. «Отнесите в карету и заприте там, он не должен очнуться до приезда в Сиятельный дворец». Король кивнул Отто, а Эви все никак не могла поверить, что всего несколько минут назад она смеялась с Тристаном, планировала офисное чаепитие и думала, что, может быть, все обошлось. «Останьтесь», — велел король двум рыцарям. «Пусть мистер Варсон убьёт её лично, но удостоверьтесь, что он немедленно передаст тело мне». «Есть, Ваше Величество». Остальные уволокли Тристана и небрежно швырнули в карету. И Эви поняла с леденящей уверенностью, что больше она его... Не увидит. И последнее, что она запомнит, — как он обмяк на полу кареты. Так печально и так несправедливо. И все потому, что ей была нужна дурацкая записная книжка с дурацкими мечтами. Мечтами, которым уже не воплотиться в жизнь. Карета покатилась прочь, и Эви тихо попрощалась с человеком, который проник в ее сердце, который изменил весь ее мир. Мир, в котором ей больше нет места когда осталась лишь она рыцари и варсон, она стояла не шелохнувшись будто часть ее просто ожидала неизбежного ей в жизни не было так худо она снова оказалась во власти сильнейшего того кто берет берет и берет и берет этот человек украл у нее спокойствие и уверенность а теперь украдет и жизнь поступай правильно Эви поступай хорошо эви «Будь хорошей, Эви!» Отто держал ее, тихо посмеиваясь ей на ухо. И было что-то в этом звуке такое, что оживило ее, разожгло медленный огонь в животе. Да что полезного сделал ей добро? Что бы сказал злодей? «Пусть он заплатит, ураганчик!» Так она и сделала. Эви пнула его каблуком по голени, так же, как отца, только в этот раз прибавив локтем по корпусу. Когда Отто согнулся пополам и схватился за живот, ослабив хватку, она вырвалась и бросилась бежать со всех ног. Но ее окружили два рыцаря, очевидно, пытались следовать приказам и не вмешиваться, но и выпускать ее не собирались. И она поняла, что с двумя не справится. «Извини, Тристан, я пыталась». Вдруг ее вновь схватил Варсон. Он покраснел, ему, очевидно, было очень больно, но ярость брала вверх. Он с размаху швырнул ее на землю, прижал к земле, наступил на руки коленями и сдавил горло. Вот и все. Она боролась, пыталась освободить руки, но ее захлестнула боль, которая не имела никакого отношения к нехватке кислорода. эвис скосила глаза и увидела, что сумка открылась, шкатулка с кинжалом перевернулась, а сам кинжал лежит на земле. Так близко, что может убить ее. Вот только она не умерла. Еще нет». Эви посмотрела в лицо Варсону, в лицо, которое так пугало ее раньше, и поняла, что больше не хочет бояться. Она хотела, чтобы боялись ее. Варсон на миг ослабил хватку, осклабился желтыми зубами. «Сослужу королевству хорошую службу, когда придушу тебя. Зачем ты нужна?» Так опозорилась, что смерть просто милосердие. Эви сузила глаза... Варсон не заметил, что она высвободила правую руку. Продолжая давить на горло, он склонился к самому ее лицу. «Что может быть лучше для шлюшки-злодея?» Эви сомкнула ладонь, закрыла глаза, ощущая боль каждой клеткой тела, даже в биении сердца. «Вообще-то...» – прохрипела она, открыла глаза. «Я мать твою, его ассистентка!» Прошептала она, улыбнулась и взмахнула кинжалом, который перерезал ему глотку.